Будьте добры дать им сигнал, чтобы они переправили меня на берег. — Очень сожалею, но я уронил свою сигнальную книгу за борт, — ответил капитан, и в группе охотников послышался смех. Секунду я колебался, глядя ему прямо в глаза. Я видел, как жестоко разделался он с Юнгой и знал, что меня, быть может, ожидает то же самое, если не что-нибудь еще хуже. Повторяю, я колебался, а потом сделал то что до сих пор считаю самым смелым поступком в моей жизни. Я бросился к борту и, размахивая руками, крикнул «Леди Майн! Эй! Связите меня на берег! Тысячу долларов за доставку на берег!» Я впился взглядом в двоих людей, стоявших у штурвала. Один из них правил, другой поднес к губам рупор. Я не поворачивал головы и каждую секунду ждал, что зверь-человек, стоявший за моей спиной, одним ударом уложит меня на месте. Наконец, мне показалось, что прошли века, я не выдержал и оглянулся. Ларсен не тронулся с места». Он стоял в той же позе, слегка покачиваясь на расставленных ногах и раскуривал новую сигару. — В чем дело? Случилось что-нибудь? — раздалось с Майн. — Да, да! — благим матом заорал я. — Спасите! Спасите! Тысячу долларов за доставку на берег! «Ребята хватили лишнего, Фриско!» — раздался голос Ларсена. «Этот вот!» — он указал на меня. «Допился уже до зеленого змея. На «Леди Майн» расхохотались в рупор, и судно прошло мимо. «Всыпьте ему, как следует, от нашего имени!» Долетели напутственные слова, и стоявшие у штурвала помахали руками в знак приветствия. В отчаянии я облокотился о поручни, глядя, как быстро ширится полоса холодной морской воды, отделяющая нас от стройного маленького судна. Оно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов. У меня голова пошла кругом сердце, отчаянно заколотилась и к горлу подкатил комок. Пенистая волна ударила о борт, и мне брызнула в лицо соленой влагой. Ветер налетал порывами, и призрак, сильно кренясь, зарывался в воду под ветреным бортом. Я слышал, как вода с шипением взбегала на палубу. Оглянувшись, я увидел Юнгу, который с трудом поднимался на ноги. Лицо его было мертвенно-бледно и искажено от боли. Я понял, что ему очень плохо. — Ну, Лич, идешь на бак? — спросил капитан. — Есть, сэр. — последовал покорный ответ. — А ты? — повернулся капитан ко мне. — Я дам вам тысячу, — начал я, но он прервал меня. — Брось это! Ты согласен приступить к обязанностям юнги? Или мне придется взяться за тебя? Что мне было делать? Дать зверски избить себя, может быть, даже убить? Какой от этого прок? Я твердо посмотрел в жесткие серые глаза. Они походили на гранитные глаза изваяния, так мало было в них человеческого тепла. Обычно в глазах людей отражаются их душевные движения но эти глаза были бесстрастны и холодны, как свинцово-серое море».